Глава тридцать седьмая. Пуговичка. «Смотрю, Касьян Демьяныч, ты гарандесочку себе завел!» Гарандесочка — красиво одетая проститутка. Пакостно ухмыльнувшись, протянул куль. Получив окорот, он вышел следом за костоглотом из клуба на улицу, где в карете ожидала конца встречи найденного. «Было уже темно!» Единственный фонарь над входом освещал двор тусклым желтоватым светом. Услыхав отвратительный голос, Касьян Демьянович на мгновение остановился, но сделал усилие и молча двинулся дальше к карете. — Сказывают «Чевая Маренка, хорошая бабенка на жаргоне. Не унимался каторжник. — Варвары, кажется, кличут. Куль кивнул на экипаж с желтыми ободами на колесах. Костоглот замедлил ход. Внутренности его закипали все больше, и вот сейчас настал момент, когда внутри заклокотало. — Пойди, пора на Хипес ставить! — обучить воровству при помощи проституции. Сплюнув, бросил ему вслед куль, прикуривая папироску под фонарем. «Крыса — Крыса! — тихо произнес Костоглот. Не сумев удержать себя, он развернулся и с бешеной силой метнул в негодяя бильярдный шар, который не весь зачем прихватил из клуба. Шар с глухим треском впечатался в деревянную дверь рядом с головой куля и упал ему под ноги. На поверхности сбоку от таблички осталась круглая вмятина с осыпавшейся краской. Каторжник инстинктивно втянул голову в плечи и замер. Только что он едва не распрощался с жизнью. Раздался грохот колес, экипаж увозил прочь главу акционерного общества Златоустовских железных дорог. В карете, почувствовав что-то неладное, Варвара Андреевна принялась просить прощения, но Касьян Демьянович заверил, что все нормально, и отказался что-либо объяснять. Докурив папироску, Куль поднял шар и вернулся в клуб. Из-за угла дома, сокрытой темнотой, за сценой наблюдал артист Лянин. Как только синяя дверь закрылась за кулем, Лянин бросил свой наблюдательный пункт и поспешил вон со двора. Он не видел, как спустя буквально несколько минут мужчина крепкого телосложения вытащил из дверей бездыханное тело, обхватив его подмышками. Оглядевшись, мужчина взялся поудобнее и поволок труп в темную подворотню. Ардову стоило немалых трудов выудить из Лянина подробности, виденного им в тот вечер. Однако, благодаря стараниям чинов полиции, которые разыгрывали за стеной сцены кровавого истязания, артист заговорил, стараясь, впрочем, сохранять в интонации нотки презрения, которым, как он считал, надлежит одаривать всякого соперника, к числу которых причислял и Костоглота, и Ардова. «Куля прибил артист Соломухин». «Жестокий и беспринципный душегуб», — продолжил Ардов, выбирая одновременно направление удара. «Он же вложил пуговицу в кулак трупа, чтобы направить на вас подозрение следствия. Эту пуговичку с вашего жилета срезал карманник со смешным прозвищем «Пипочка». Он уже сознался господину околоточному надзирателю, который только что опросил его по моей просьбе. В тот вечер, Пипка долго терся рядом с вами, под видом большого поклонника карамболя, в котором, как выяснилось, ничего не смыслит. Костоглот невольно коснулся пальцами жилета, словно хотел проверить, на месте ли пуговицы. «Я говорил, что игру с вами затеял чрезвычайно хитрый и изощренный противник», — напомнил Илья Алексеевич. Он привык не только продумывать все заранее, но и закладывать на каждом участке по нескольку ходов, чтобы иметь возможность импровизировать в партии. Ардов сделал удар по битку, но тот, оттолкнувшись от трех бортов, так и не коснулся прицельного шара. Ход перешел к Костоглоту. Он задумчиво смотрел на стол и старательно натирал мелом наконечник кия. — По-вашему, выходит, пуговичка могла и не понадобиться. «Если бы предложение было принято сразу!» Наконец подал он голос, и стало понятно, что рассказ Ардова всецело его захватил, как он не старался показывать обратное. «Совершенно верно», — подтвердил Илья Алексеевич. «Но поскольку вы проявили известную своенравность, противник продолжил игру». Касьян Демьянович сыграл комбинацию борт шар два борта-шар», чем вызвал восторг зрителей. «Необходимо было выбить вас из седла. продолжил Ардов. «Устроить опрессию, давление, загнать в угол». Вот тогда Соломухин и притащил к вам в кабинет голову хряка, воспользовавшись помощью вашего кучера, давно заимевшего дубликат ключика от вашего кабинета. Дикость и бессмысленность выходки и вправду обескуражили вас. «Известно, что больше всего человека беспокоит то, чего он не понимает». «А вы явно не могли взять в толк, причем здесь свиная голова, и что может последовать дальше?» «Выходка казалась абсурдной, лишенной видимой цели, и вы почти убедили себя в том, что имеете дело с мелкими пакостниками». Костоглот сделал еще один удачный удар, и маркер сравнял количество очков на доске. Однём днем к вам в контору заявился тот самый Серафим Пипочка, визит которого вы велели не отмечать в журнале посещений. Он поведал про пуговичку, а также предположил, что завтра, вполне вероятно, город содрогнется от нового убийства, где на месте преступления фараоны, скорее всего, обнаружат улику, которая, вне всякого сомнения, опять укажет на вас». А там, если вы не пойдете на сделку, будут обнародованы и прочие ваши черные делишки, скажем, на страницах петербургских ведомостей. И уже никто во всем городе не посмеет сомневаться, что досточтимый председатель правления общества Златоустовских железных дорог оказался бандитом и кровавым убийцей по прозвищу Хряк. Касьян Демьянович метнул в сторону Ардова огненный взгляд и сыграл еще одну комбинацию. «Три борта, шар, шар!» — возвестил маркер и начертил на доске. «Вот тут вы, наконец, осознали, что за делом стоит вполне расчетливый махинатор, которого надо бы вычислить и прижать как следует, чтобы запомнил на всю жизнь». Илья Алексеевич обошел стол, подойдя ближе к сопернику, словно желая взглянуть на стол с его позиции. Сделав вид, что всерьез обдумываете предложение, — Вы пригласили парламентера занести бумаги вечером к себе домой, в особняк на итальянской. Костоглот внимательно слушал, вращая поставленный на бампер кий, чтобы покрыть шафт меловой спиралью, шафт — верхняя часть кия. — Позвольте вопрос. Ардов обратился напрямую к Костоглоту. — Вы ведь не могли не поинтересоваться, как будут устранены неблагоприятные улики в случае, если вы пойдете на сделку. После паузы Касьян Демьянович кивнул. Потом, помолчав, сказал, «Ответ был в том смысле, что достаточно сыщику, ведущему делу, лишиться жизни от несчастного случая, чтобы никто больше не испытывал острого желания изучать детали дела». «Я так и думал», — обрадовался Илья Алексеевич. «Кому, кроме меня, могли быть интересны обстоятельства смерти забубенного каторжника, верно?» «Я не думал до этого доводить», — Щел нужным заметить Костоглот перед тем, как сделать удар. Его биток не сумел поймать второй прицельный шар, и очередь перешла к Кардову. «Я знаю», — заверил он, — и взглянул на соперника едва не с жалостью. «Вы все еще не понимали, не могли поверить, что с вами ведет игру очень хитрый, очень изобретательный, очень коварный враг».